Режим ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 27. Связь, часть 2. Читает БЯЗ. Ален задумался о потенциале обмен. С этим теперь. Разве нельзя просто одним самоном охотиться? Создам свои собственные зеленые береты с Блэк Джеком и блохами последние дни Ален занимался обследованием всей этой обширной области на предмет добычи. Используя ястребов, он находит, подбегает, убивает и повторяет. Все быстро и эффективно, но не идеально. С другой стороны, благодаря связи он мог давать указания Самону даже за пределами 50-метрового радиуса. И если, например, в будущем он позволит самонам действовать отдельно во время охоты, то эффективность его фарма может возрастать практически безгранично, ибо самон может быть призван на 30 дней за раз. Он сможет охотиться, находясь в усадьбе. Первым делом нужно выяснить, со сколькими самонами одновременно я смогу устроить сию связь. Хоуки призыв. Прямо перед ним из ниоткуда появились еще три птицы, и на каждую он наложил связь. Четыре ястреба, полет нормальный, кроме небольшой революции в области желудка, конечно. Но сдаваться он не собирался. Даже в прошлой жизни бывали герои мышки и контроллера, которые могли самостоятельно управляться с четырьмя персонажами. И хоть его личным рекордом было два аккаунта, Сейчас его подключение было куда проще, и он не может просто признать поражение из-за какой-то челети, сбирающейся по его пищевому тракту. Сейчас болевану, болевану, ну не остановлюсь. Передо мной безграничный опыт. Там и призыв. Он вызвал соблизубых тигров, одного за другим, и накладывал на каждого из тигров связь. И в этот момент Когда он попытался поделить зрение с шестью самонами, его голова взорвалась болью, и эта боль совсем не была похожа на предыдущую тошноту. Он мешком рухнул на землю и тут же прервал связь. Эх, исчезла, помру уж думал, но зато узнал, что связь можно отменять. Нет худа без добра, после пятого, да? Из-за боли он как-то полуинстинктивно отрубил одну из связей. То есть я могу использовать только пять самонов таким образом. По крайней мере, на Яранге. Боль, конечно, пугала. Но выяснять, сколько самонов он может держать, было сейчас важней. Он добавил в свою книгу одну карту Джигада. Отлично, теперь попробуем с Пентой. Он опять использовал связь но на этот раз на «Джи» ранге. Но боль была на месте, поджидая его тут же за углом. Нельзя таки? Тогда только пять, независимо от ранга? Хм, черт! Ален теперь был на более высоком уровне, и у него было 50 слотов для самонов, но только с пятью из них он мог разделить зрение. Почему только пять? Не найдя ответа, он обратился к своему статусу. Обмен был такой же, как хранилище. У них обычно уровня нет. Значит, в самом навыке ничего и никогда не изменится. Тогда откуда цифра пять? И сможет ли она вырасти в будущем? Если да, то от чего она зависит? Ален задумался. Изменится ли число с повышением уровня, допустим, когда я подниму 31. -й. или нужен шестой уровень призыва? Что еще? Интеллект? Ему вдруг кое-что в голову пришло. Ему вдруг кое-что в голову пришло. В данный момент он мог делиться зрением с пятью, самонами. и сигналом к остановке была головная боль. Головная боль. Все это происходило в голове. В данный момент его интеллект был немного больше тысячи. Возможно, количество связей изменяется в зависимости от его интеллекта. Но что самое главное, это можно проверить в два щелчка. Если все действительно зависит от интеллекта, то каждое подключение тратит мозговые мощности на две сотни интеллекта. Тогда попробовать поднять интеллект Диранган. Так как количество карт у него выросло, он может просто создать еще две птиц. Его цель ⁇ 1200 интеллекта. Отлично, Дирастение потом еще может проверить, если не выйдет. Но пока что Заветный Стат наконец достиг отметки в 1200. Его джигат до сих пор попрыгивал у его ног разглядывая высокомерными глазами окружающий лес и готовый в любой момент согреть глупых магических зверей, демонстрируя его явное превосходство в интеллекте. Отлично! пион обмен! Он приготовился обрубить связь в любой момент, чтобы свести сумасшедшую боль к минимуму. И, наконец, ослепнув на секунду от инстинктивного страха, он увидел еще одно поле зрения, на этот раз близкое к земле. О, шестой. Все-таки интеллект. На каждого нужно две сотни интеллекта. Из-за успеха гипотезы Ален даже немного голос поднял, отчего высокомерные глаза теперь презрительно уставились уже на своего хозяина. Но для него это слишком много значило. С тех пор прошел один час. Промежуточные выводы по исследованию обмена. Потребления маны нет. На каждые две сотни интеллекта может быть установлена одна связь. Обменивается не только зрение, но и сознание, чего возможна раздача команд и использование особых навыков. Через самона со связью нельзя отдавать команды другим самонам. Через связь передается слух и зрение. Вкус не проверен. Чтобы инициировать связь, нужно находиться в 50 метрах от самона. Отменить связь можно с любого расстояния. Самоны с интеллектом ниже сотни не будут выполнять приказы даже со связью. Самона со связью можно вернуть в карту с любого расстояния. Если Самон обращен в карту с более чем 50 метров, то карта автоматически возвращается в книгу. Ну, что-то в этом роде. Значит, я не управляю ими, а скорее направляю. Я не становлюсь Самоном и не заменяю его сознание. Со связью Ален мог отдавать инструкции, но в то же время это были всего лишь слова со стороны». Он не может заставить кузнечика, который его отродясь не слушался, вдруг выполнять приказы, как умный ястреб. И что еще важнее, между его инструкциями и выполнением приказа всегда была небольшая задержка. Он мог передавать изображения через мысли и как бы более эффективно выражать свои желания, но не мог управлять самоном, как персонажем из игры». Теперь осталось выяснить самый животрепещущий вопрос. Если мой САМОН со связью убьет кого-то на расстоянии больше 50 метров, получу ли я опыт? Организовав свой новоиспеченный отряд спецназа, он отосал тех на их самую первую в жизни операцию. И та оказалась успешной. Опыт действительно пришел. Вот как. Так вот, значит, как используется интеллект у призывателя. Он все еще помнил свой оглушительный провал на его первом же уроке магии. Шок от невозможности использовать заклинания был, прямо скажем, сногсшибательным. Но в итоге у интеллекта оказалось совершенно неожиданное предназначение. И маги, и колдуны наверняка имеют высокий интеллект и они использовали его на полную, чтобы запомнить все те сложные символы для активации их магии. В играх в прошлой жизни Кенчи всякие профессии, связанные с магией, повидал. Они тоже часто имели высокий интеллект. Разработчиками это обычно объяснялось как «волшебники умные, потому что им нужно использовать сложную магию». И магия этого мира действительно была ни хера себе так сложной. Так что, будь то запоминание сотен тысяч сложнейших геометрических символов или удержание нескольких полей зрения за раз — все это стат интеллекта. По сути, он позволял делать вещи, невыполнимые для интеллекта обычных людей. Связь еще предстоит экстенсивно протестировать, но пока... Диранг, да? Ко мне диранга не хватает, так что сразу и приступим. С новым навыком в арсенале Аллен чувствовал, что поле деятельности призывателя расширилось сразу многократно. Теперь предстоит проверка на D-ранг.